Солнце наполовину скрылось. На фоне полыхающего неба резко чернели горы. Их острые вершины были похожи на зубчатые башни старинных замков. Гребни, разбивавшихся о коралловые рифы волн, казались багровыми. Атеа и Эмили медленно шли по тяжелому, мокрому песку. Ветер развевал волосы женщины и концы ее покрывала. Она наслаждалась вольным простором, широтой неба над головой и давно утраченным, а теперь вернувшимся чувством свободы. Убаюканные свежим воздухом и шумом волн, дети мирно спали на руках своих родителей. а ты не мог налюбоваться детьми и без конца восхищался ими. Их рождение доказывает, что ты впрямь была предназначена мне. Жаль, что мой отец так и не узнал, что я вернулась в Полинезию, — заметила Эмили. Тот, кто ушел от нас на запад, за край земли, видит все и всех. Ему доступны те тайны, каких он не знал при жизни. Завтра. «Встреча с губернатором. Что ты решил?» — спросила Эмили, глядя на горизонт. «Пока не знаю. Но я постараюсь сделать так, как будет лучше для всех нас. Главное, я не боюсь. В былые времена корабли моих предков без конца отправлялись в путь покорять новые земли. Наша жизнь — открытое море. Эмалай выдержит. И мы непременно найдем то, что ищем, и то, что нам нужно. На небольшом холме стоял ряд хижин. Не говоря ни слова, Атео вошел в одну из них. Эмили последовала за ним. Ты помнишь это место? Это дом Теумере. Она была на нашей свадьбе, и я попросил ее уступить нам свою хижину. Эмили улыбнулась. Она вспомнила. Именно здесь они провели свою первую ночь. После всех волнений она совсем позабыла о том, что сегодня состоялась их свадьба. Они осторожно уложили детей на циновку, а потом повернулись друг к другу. В хижине царила совсем иная реальность, а то, что было снаружи, представлялось далеким и неважным. Они оба хотели забыть обо всем, быть только здесь и сейчас. Они словно парили в призрачной вышине, неотягощенные земными заботами, и вместе с тем особенно остро ощущали друг друга. В лунном свете кожа Эмилии, там, где ее не тронуло солнце, светилась, подобно жемчугу. А тело Ате оказалось отлитым из бронзы. Их страсть была сильнее и жизни, и смерти. Им чудилось, будто любовь струится по венам горячим потоком, Приглушая чувство неуверенности, страха перед неведомым будущим И окончательно изгоняя боль. В предутренний час они еще спали, дыша спокойно и глубоко, Крепкой, нежно обнявшись, похожей на единое существо. Казалось, их сны сливались, как сплетали с их судьбы. А снаружи мрак был пронизан огнем, Небо залито расплавленным золотом. Огромное, темно-красное солнце вставало из-за горизонта, открывая врата нового дня и обещая рай тем, кто помнит легенды прошлого и верит в счастливое будущее.